Елизавета Петровна не сымала руки с головы своего буйного племянника. «Петя-то все равно, что сынок, Аннушки, родной сестры, сын. Господи, он не будет же больше делать так!» А Петр Федорович бормотал и бормотал. «Простите же, тетя, меня обманули!» «Я не люблю великой княгини, я ей не верю. Она змея, которая только о том и думает, чтобы поссорить меня с вами, чтобы втереться между нами, — так советует ей Бестужев. А вы мне как мать!» Он всхлипнул. «Господи, неужели Петя исправится? Вот нечаянная эта радость, царица небесная! — думала государьня. Как приятно прощать блудных сынов, когда они приходят каяться. Ну, успокойся, успокойся. Так ты говоришь, твоя жена с Бестужевым в мое дело лезут?» Тот затряс утвердительно головой. «Да, они в заговоре против вас». «Встань, великий князь», — сказала Елизавета Петровна и приподняла его голову, поцеловала в заплаканное лицо. «Иди. Спасибо тебе за правду. Если тебе что нужно, приходи теперь прямо ко мне». «Так вот оно что», — думала императрица, постукивая правым кулачком о левую ладошку. «Ясно. Ин, Алексей Петрович, тебе мало того, что ты вертишь делами всего царства». Так с Фридрихом снюхался Кабель. тот вас с Вильямсом да водой не разлить. Все шуры-муры. Великая княгиня и Бестужев вскоре же почувствовали нависшую над ними грозу. Великий князь становился все грубее с женой. Императрица перестала замечать ее. Придворные стали отдаляться от великой княгини, От Бестужева вокруг обоих образовалась пустота. не выходила из своих покоев, усердно читая историю путешествий. Бестужев же держался так, словно ничего не произошло. Была тишина, в ней зрела буря.